Поэт Александр Пушнер. Нет ничего сомнительней юбилейных торжеств и словословий, особенно в тех случаях, когда речь идет о поэте-мученике, поэте-страдальце. И все-таки порадуемся мировому признанию поэта. Есть справедливость на земле, пускай посмертная, запоздалая, Все-таки она есть. Очень соблазнительно приписать эту справедливость историческим переменам, происходящим с нашим обществом, или действиям высших сил. Так она чудесна и волшебна. Но исторические перемены у нас в России ненадежны. Наша история, как кот ученый, все ходит по цепи кругом. Идёт направо, песнь заводит, налево сказки говорит. Есть и другое... Есть другое, как мне кажется, более точное объяснение. Так чудесно и волшебно устроена сама поэзия. Вопреки всем злоумышлениям, всей человеческой глупости, которая, как известно, бесконечно величала. Поэзия побеждает в этом мире. Может быть, она одна и побеждает. И получается это непреднамеренно, само собой. Как бы ни была трагична и страшна жизнь, есть в ней поэзия, ее не вытравить. Вот луч солнца появляется в окне, и все меняется в нашей жизни, так и со стихами. Она дотягивается к нам в полголосной органной игрой, озером, стоящим отвесно, с разрезанной розой в колесе, паутиной световой, ищет подтверждение своего существования в стихах и находит его. Ну, не странно ли происходящее сейчас в этом зале – Сколько ужаса, притворства, лжи, официального бреда и кошмара видели эти стены. Однажды Тютчев в письме к дочери, побывав на маскараде в Кремле, написал, вот, например, старуха Разумовская и старуха Тизенгаузен, а в двухстах шагах От этих залитым светом зал, переполненных столь современной толпой, там, под сводами, гробницы Ивана III и Ивана IV. Если можно было бы предположить, что шум и отблеск того, что происходит в Кремле, достиг до них, как бы эти мертвецы должны были изумиться, Иван IV и старуха Разумовская, как похоже на сон то, что мы называем действительностью. Оглянемся и мы, удивимся. В конце концов, удивление это может быть едва ли не главное достоинство поэзии, изумление перед жизнью. Собственно, это и есть ее занятие. Где я, что со мной дурного, прелестный и печальный? мандельштамовский вопрос, рискнем перефразировать. Скажем так, где я? Что со мной хорошего? Сделать это он разрешает нам хотя бы потому, что это детское домашнее слово хорошего было ему не чуждо. Миллионы убитых задешево протоптали тропу в пустоте, Доброй ночи всего им хорошего От лица земляных крепостей. Этот автор самых сложных, Изощренных, головокружительных стихов В нашей поэзии, Создатель небывалых и неотразимых метафор, Любимец комментаторов, Может быть назван центральной фигурой На поэтическом олимпе XX века. Заметим, хорош олимп, боги которого ходили в проклеенном резиновом пальто и стояли в очередях за селедкой и мукой. Но почему, мне кажется, он центральная фигура или одна из центральных фигур на этом олимпе? Потому что трудно назвать другого поэта, который бы так сохранил и приумножил в бесчеловечных обстоятельствах верность человеку, как он. Это им внесена в нашу поэзию нежная и трогательная нота человеческой беспомощности, незащищенности. Была ли она ему навязана временем, продиктована веком, лишь отчасти? Я думаю, невозможно вложить в поэта то, чего в нём не было бы от рождения. Нельзя заменить поэту сердце. Он родился, он пришёл с этой нотой. Как кони медленно ступают, Как мало в фонарях огня, Чужие люди верно знают, Куда везут они меня. Эти стихи написаны в благополучном, в 1911 году, но как будто в предчувствии грядущей бездомности и переездов, горячий головы качанья и нежный лед руки чужой. Можно, можно сказать, время озвучило эту ноту своей жестокостью и безжалостностью, сообщило ей новый, горький, мучительный смысл. Напомню две строки, Из воронежских стихов 35 пятого года. «У чужих людей мне плохо спится, И своя-то жизнь мне не близка. В эпоху, провозгласившую уничтожение врагов, Непримиримость, классовую борьбу, Главной доблестью и основным своим содержанием, Голос Мандельштама потому и был Безошибочно зачислен во вражеские» подлежащего уничтожению, что взывал к жалости и милости, оказался хранителем и защитником самой презираемой ценности в стране, ценности человеческой жизни. Разумеется, было бы нелепо и странно сводить к этому всю поэзию Мандельштама. Да и как классифицировать, в какую графу занести фиалковый пролет – которой газель перебежала, и черноголосый смычок, и таитянок кроткие корзины, и флейты греческой тету и йоту, и косарею умалишенных на волжских откосах, и многое-многое другое. Человечность вовсе не означает размягченности, слезливости, душевности. Ничего подобного. Мандельштамовский стих – Звенит так же ярко, напряженно, сильно, как дантовых девять атлетических дисков. В нем разработан новый, небывалый поэтический способ мышления. Свет размолотых луч скоростей. Прыжок, и я в уме. И вот об этом, наверное, надо было бы многое говорить, много говорить, и посвятить этому не одно выступление». Писать же о человечности Мандельштама, вообще пользоваться этим затасканным словом, давно потерявшим смысл в наших глазах, рискованно, почти невозможно. И если я осмеливаюсь произнести его, то лишь потому, что другого не придумано, что слово не виновато в своей затертости и захватанности, стоит потрудиться над тем, чтобы вернуть ему смысл. У каждого настоящего поэта, как у хищного зверя. И да мне это сравнение, сами поэты виноваты, как вы помните, я пропал как зверь в загоне, да, или мне на плечи бросается век волкодав. Так вот, как, как у зверя в загоне, как у, как у зверя на воле есть своя территория, на которой поэт чувствует себя полноправным хозяином там он сильнее всего такой территории для Ахматовой, например была любовная лирика может быть лучшее все таки что она написала а для пастернака прежде всего природа с ее плачущим садом с ее грозой моментальный навек и ни у кого таких такой природы в двадцатом веке нет а у цветаевой Это одиночество в этом мире, где жить нельзя. И вот таким полем, такой сферой, таким главным интересом для Мандельштама был человек и сочувствие ему, обреченному жить в невероятных условиях советской ночи. И здесь я хочу не то что поспорить, а вот э, сказать что когда мы слишком много значения придаём акмеизму и Мандельштаму как акмеисту и говорим с его слов об акмеизме как о тоске по мировой культуре, то всё-таки неплохо бы нам помнить, всё это так. Но не стоит из Мандельштама делать антикварную вещь. Я представляю, что он был бы этим недоволен, он бы замахал руками. Потому что все-таки поэзия шире, шире всего, даже этого, даже культуры. Она обращается к человеку прямо, без посредников. Певец Средиземноморья и мировой культуры, тяжести недоброй готических соборов и знаменитой Федры в старинном многоярусном театре, готовый расслышать в родном языке чужеземных арф родник, сумел протянуть руку нуждающемуся в ней оказался способным на блоковский жест, но в куда более страшных обстоятельствах, по сравнению с которыми летящие миры, пустая вселенная из стихов его старшего современника кажутся все-таки недосягаемым раем или, выражаясь сегодняшним языком, домом отдыха, санаторием по бесплатной профсоюзной путевке. Так бывает в поэзии. Все ждут самопожертвования, подвига, героического акта. От кого? От громкоголосых, от красивых 22-летних, от создателей лирического героя, от высоких певцов. А помощь, самая горячая и порывистая, приходит с другой стороны, меньше всего ждут оттуда ее. Она приходит от того, кто по пояс в тающем снегу Бредет с чужого полустанка, У кого полнеба в валенках в ногах. И, Боже мой, как по-детски непосредственно И достоверно звучит его жалоба. Не поддается петелька тугая, Все время валится из рук. Присяга, данная им четвертому сословию В стихотворении 1 января 1924 года Пройдет через всю его жизнь – Через все позднее творчество. И самое главное, не только на тематическом, но что куда важнее, на интонационном уровне. «Я все отдам за жизнь, мне так нужна забота». Или «Чего тебе еще? Не тронут, не убьют». Или «После бани, после оперы все равно, куда ни шло». Бестолковая, последнее, трамвайное тепло. Или «И до чего хочу я разыграться, разговориться, выговорить правду?» Тема случается, врет, и мы знаем лгунов. А вот интонация – никогда. Ее не подделать, не сочинить, не придумать. Интонация – душа стихотворения. Что такое человечность Мандельштама? Это его открытость, неспособность нацепить на себя какую-нибудь маску, чтобы спастись. Ранимость, обидчивость, боязливость, переходящая в петушиную смелость, отсутствие позы. С поэтом происходит все то, что с каждым человеком, со всеми людьми. И не было для него никаких льгот и никаких привилегий. И мы прощаем, что за дикое слово Мандельштаму, его заблуждения, иллюзии, капризы, ложные шаги, сталинские стихи, потому что он, гениальный поэт, взвалил на себя рядовую, то есть самую трудную судьбу, ни от чего не отказался, ни от чего не увильнул. Человек в его социальных общественных, исторических связях. Вот главный интерес и нерв его поэзии. И некуда бежать от века властелина. Он и не бежал. Существует старый, как человеческая неблагодарность, соблазн сталкивать поэтов, противопоставлять их друг другу, хваля одного, порицать другого. Говоря о Мандельштаме, тут же рядом... Вспоминаешь тень другого прекрасного поэта, но с более благополучной судьбой. Или, скажем так, тоже сведенного в могилу, но в ином возрасте, при иных обстоятельствах. И по сравнению с Мандельштамом все-таки баловня судьбы, да еще и лауреата. Постараемся не соблазниться пошлым сравнением, не задеть другого, Тем более, что не о биографии мы говорим, но о стихах. Не сравнивай, живущий не сравним. Но вот в недавно опубликованных воспоминаниях Зинаиды Николаевны Пастернак читаем. Как-то Мандельштам пришел к нам на вечер, когда собралось большое общество. Были грузины, Николай Тихонов, многие читали наизусть Борина стихи. И почти все гости стали просить читать самого хозяина. Но Мандельштам перебил и стал читать одно за другим свои стихи. Он был, как избалованная красавица, самолюбив и ревнив к чужим успехам. Грустно читать об этом вечере с грузинами, больно за Мандельштама. Несамолюбием и ревностью к чужим успехам объясняется такое поведение. Но жаркой обидой, страданием художника – непризнанного слоновьим стадом тугих на ухо современников а мог бы жизнь просвистать скворцом заесть ореховым пирогом да видно нельзя никак замечательно всё-таки что вот эта решимость исходит не от сверхчеловека знающего всё и способного на всё а как раз наоборот от колеблющегося неуверенного в себе жалующегося сладкоежки никто не жалуется «Только вы и о виде жалуетесь», – говорила ему Ахматова. Сколько их было, железных людей, похожих на гвозди, оснащённых, ну, всеми мужскими доблестями. А стихи о кремлёвском горце написали не они. И не они увидели тени страшные Украины, Кубани, как в туфлях войлочных голодные крестьяне калитку стерегут, не трогая кольца. И не они, а Мандельштам – В стихах о своей горькой участи Не забыл сказать о раскулаченном мужике. За стеной обиженный хозяин Ходит-бродит в русских сапогах. И не они, а он взбрыкивал в стихах, Стучал сапогами, пил за военные астры, За розу в кабине Рольс-Ройса. И не они, а он навсегда запечатлел Страшную, подлую, притягательную и завораживающую неразбериху советской жизни двадцатых х годов. Тоже продолжается в воронежских стихах. «Соседство отчаяния и радости, гробовой доски и световой паутины, бородавчатой теме и рукопашной лазури шальной, не разнять меня жизнью, ей снится, убивать и сейчас же ласкать». Все это и называется «прекрасными стихами», которые пишутся непреднамеренно, безоглядно, продиктованы волнением, страстью, слезами, судорогами, печалью и счастьем жизни, настигают на улице, дома, в гостях, в ссылке, в беде. Вы здесь отдыхаете или работаете? Надо слышать эту сладенькую заговорщическую интонацию в вопросе, с которым обращаются поэты друг к другу, в наших домах творчества. Они в самом деле работают, тяжко трудятся над стихами. Мандельштам ответил на этот вопрос в четвертой прозе. Какой я к черту писатель? Пошли вон, дураки! Готовность разделить с обычным человеком его трагическую судьбу в кровавом и страшном мире, гениальность, нашедшая себя в человечности – выделяют Мандельштама в маленькой толпе прекрасных поэтов, топтавшихся на узкой площадке первых трех десятилетий нашего века. Беззащитность, бесхитростность, обреченность на гибель гурьбой и гуртом вызывают тот особый, несравнимый ни с чем, прилив нашей нежности к нему, который может быть назван еще одним простым и старомодным словом – «благодарность». И последнее, что, наверное, следует мне сказать. Человечность, о которой здесь шла речь, вовсе не означает упрощение стиха, его смирение, уничижение. Наоборот, в отличие от некоторых собратьев по Перу, Мандельштам не поступался своим искусством. Дивной сложностью ветвящейся поэтической речи он и шага не сделал навстречу государственным требованиям понятности, простоты и доступности. не в потакании неразвитому слуху заключается демократизм поэзии. И передовая критика встает в тупик перед извилистостью и текучестью поэтической речи, а официальная – перед ее неуступчивостью. И все зло мира, как бы огромно оно ни было, ничего не может сделать – стоинственно родным стихом